Глава одиннадцатая «Дочка, дочка!» — разбудил Аню голос свекрови, за которым последовал стук в дверь. Аня поспешно подскочила с кровати, но миссис Варма не стала дожидаться, когда ей откроют, и сама вошла в комнату, взбудораженная чем-то. «Что случилось, матушка?» — не на шутку встревожилась Аня, глядя, как женщина упала в кресло, стоящее возле шкафа. В предвкушении чего-то неизбежного сердце Ани бешено затрепыхалось в груди. Свекровь подняла на нее глаза и вымученно улыбнулась, стараясь изобразить на лице беспечность. Но этот трюк не только не успокоил Аню, а наоборот встревожил еще больше. «Завтра приезжает Веджай», — сообщила женщина, и на сей раз в ее глазах мелькнула искорка счастья, тут же погасшая, превратившись в черный уголь печали. «Так это же хорошо! Радость-то какая!» Голос Ани прозвучал так фальшиво, что девушке стало стыдно за себя. Так-то она рада приезду мужа, поэтому ей пришлось добавить свое оправдание. Неожиданно как-то, а тут я, как назло, что-то приболела. Постоянно голова кружится и слабость. Миссис Варма поманила к себе девушку, и та села на пол у ног свекрови, склонив голову на колени доброй женщины. Она раньше боялась, что после замужества ей придется жить со свекровью и терпеть всяческие издевательства с ее стороны. Но судьба подарила ей настолько любящую и душевную свекровь, что это нельзя было назвать никак по-другому, кроме как божий дар. Свекровь очень любила Аню, и девушка порой ловила себя на мысли, что ее собственная мать была порой менее сердечной, нежели мать ее мужа. «Виджай чем-то расстроен», — отметила женщина, гладя девушку по голове. «Почему?» — вскинула Аня голову, ощущая, что что-то случилось. Он сказал, что у него проблемы на фирме. — Стоит ли из-за этого печалиться? — облегченно вздохнула Аня. — Я уж думала, что что-то произошло. А проблемы — дело уходящее-приходящее. Женщина задумчиво кивнула и как бы невзначай добавила. Ведь Джай сказал, что позвонил Саджану и попросил его приехать домой. Она так и не успела договорить, увидев, как Аня поменялась в лице. Кровь отхлынула, сделав девушку бледной. При этом ее глаза выдали невнятную тревогу, Стараясь придать голосу более естественный тон, Аня сказала. «Ну, это естественно, ведь он так соскучился по брату. Понятно, что он хочет его видеть». Руки Ани, лежащие на коленях свекрови, мелко задрожали, выдав ее волнение. Девушка поспешно отдернула их и встала, чтобы отойти от миссис Варма и сесть на кровать. Только все это было запоздалыми мерами предосторожности. Обмануть любящее сердце матери было невозможно. Она слишком тонко чувствовала своих сыновей и эту девушку, ставшую для нее дочерью, что никакие уловки не скрылись из ее глаз. Однако переживания девушки были мелочью на фоне смятения свекрови. Если бы Анна знала то, что знает ее свекровь, у нее было бы больше поводов для беспокойства. Аня и не догадывалась о тревогах матери, связанных с тем, что Виджай видел ее, обнимающуюся с Саджаном. Он был в курсе того, что их связывает не только родственная связь невестки и деверя, а нечто большее, заставившее забыться в объятиях друг друга, стоя на лестнице. Но эта неосведомленность была спасительной для девушки. Свекровь же рассуждала философски. Если Виджай не захотел ничего сказать ни Саджану, ни Анне, то и ей самой не стоит говорить ему о случившемся. Пусть дальше остаются в неведении, потому как так, судя по всему, всем спокойнее. «Завтра оба мои сына вновь вернутся под крышу отчего дома», — произнесла миссис Варма, не до конца понимая, стоит ли этому радоваться или огорчаться. Ощутив, как предательски затрепетали ее ресницы, Аня резко отвернулась, сделав вид, что очень заинтересована происходящим за окном. «Ох, как же вынести эту муку! Но почему они одновременно собираются вторгнуться в ее размеренный быт после трех недель своего отсутствия?» Мысль о том, что надо смириться и выполнять долг супруге Виджая, приучила девушку к покорности. Она старалась не думать о Саджане, и каждый раз, когда его образ возникал перед ее внутренним взором, она гнала его, не давая возможности пробить брешь в ее и так чрезмерно слабой и призрачной привязанности к Виджаю. Да что же это такое? Почему Виджаю потребовалось так срочно видеть Саджана? Мог бы и подождать, или встретиться с ним на нейтральной территории... Аня знала от свекра, что Саджан не уехал из Мумбаи и живет где-то в съемной квартире. Этот факт не давал отцу покоя, и он был откровенно возмущен таким поведением сына. Но Саджан отшучивался, дескать, у него дела, требующие того, чтобы он жил именно в той части города, где снимает квартиру. Отцу этой отговорки было недостаточно, чтобы понять поведение сына, но изменить он ничего не мог. Приходилось только смириться. Отсутствие Саджана вывело отношения отца с сыном на иной, более высокий уровень, где не было места упрекам и обидам. Мистер Варма, ранее чрезмерно строгий и гневный, стал проявлять поистине отцовскую любовь к сыну. Вероятно, ему не хватало общения с Аджаном. он тосковал по блудному сыну, поэтому он продолжал настаивать на его возвращении домой.